Глава вторая. Лили. Я и мой возлюбленный. Два разных мира, два разных социальных класса, две разные культуры. Когда мы стали жить вместе, я, конечно, говорила ему, что мама воспитывала меня одна, что образования она не получила и что я выросла в парижском пригороде. Просто рассказывала ему об этом, когда к слову приходилось. Как будто это его не касается и ничего не меняет. Как будто это не объясняет столько всего, столько различий, столько недоразумений. Как будто это ничего не изменит, и для него самого, когда ему придется два дня безвылазно просидеть в многоэтажке, вокруг которой нет ни клочка зелени, и на улицу не выйдешь, и заняться особо нечем. Как будто это никогда не станет причиной наших ссор». «Габриэль, они приехали повидаться со мной». Она в строгом платье, похожа на Кейт Миддлтон. Он в костюме. Они выглядели тут чужаками. Здесь, если видишь человека в костюме и галстуке, значит, он идет на свадьбу, а не возвращается домой с работы. Наверное, наш район показался ему странным. Наверное, он очень любит мою дочь. Лили, я не обязана выбирать то же, что мать, не обязана жить как она. Я поклялась, что не повторю ее историю, если я решусь на ребенка. Его будут растить оба родителя. Мы никогда не оставим его. Я сделаю все, что в моих силах, а дальше уж как сложится жизнь. На что-то мы сможем повлиять, на что-то нет. Габриэль, возлюбленный моей дочери. Вместе они как орел и решка, как огонь и лед. Он невозмутим, спокоен, никогда не злится, словом идеальный. А она — паровой каток. Будем надеяться, что он не даст себя переехать. Когда Лили приезжает ко мне на электричке, мы всегда идем от станции до дома пешком последние 10 минут дороги. Уверена, ей нравятся эти встречи со своей прежней жизнью. По этим улицам она ходила в начальную школу. Это ее Мадленка Пруста. Она, наверное, осознает, какой длинный путь прошла. Во французском языке выражение Мадленка Пруста, La Madelaine Proust» превратилось в метафору, обозначающую предмет, вкус или запах вызывающие наплыв воспоминаний. Лили. Мама иногда перегибает палку. Я приезжаю специально, чтобы повидаться с ней, нагруженная как верблюд, с чемоданом, полным подарков. Она же встречает меня без машины. А от станции до ее дома 15 минут пешком. В такие моменты мне кажется, что меня тут не ждут. Я вышла из своего дома в Англии 6 часов назад, и все это время я в пути. То и дело, предъявляя паспорт, пересаживаясь с метро на поезд, с поезда на электричку. Однажды я перестану тащить этот чемодан в руках и возьму такси. Вот только такси здесь нет».